Питер Брейгель. около 1530-1569. Источники, проливающие свет на его жизнь, крайне немногочисленны. Год рождения Брейгеля вычисляется приблизительно на основании даты вступления в гильдию Святого Луки 1551. Фламандский вазари Карл Ван Мандер В своей книге о живописцах, опубликованной в 1604 году, называет Брейгеля уроженцем Бреды, маленького городка на границе современной Бельгии и Голландии. В других источниках упоминается название вымышленной деревни Брейгель, от которой художник и получил якобы свое имя. Как сообщает Мандер, Брейгель начинал как подмастерье у крупного антверпенского живописца Питер Кука в В 1544 году Питер поступает в мастерскую ведущего антверпенского издателя печатной графики иеронима Кока. Их сотрудничество продлится до самой смерти Брейгеля. В 1551 году он был принят в члены антверпенской гильдии Святого Луки, где получил звание мастера. Около 1552 года Питер отправился в Италию. Через Лион и восточную часть Франции он попадает в Южную Италию. В следующем году Брейгель прибыл в Рим, где знакомится со знаменитым итальянским миниатюристом Кловио. К годам, проведенным в Риме, относятся самые ранние из подписанных датированных картин Брейгеля «Пейзаж со Христом и апостолами на Тивериадском озере». Фигуры были написаны Мартаном Девосом. В самой Италии, или вскоре после возвращения, Брейгель написал картину «Вид Неаполя», которая производит величественное впечатление. Около 1554 года художник возвращается на родину. В 1555 году Кок выпускает серию пейзажных гравюр Брейгеля. В эти же годы мастерская Кока печатала гравюры с картин Босха. Его фантасмагорические видения, зашифрованный язык аллегорий, живописная манера оказали значительное влияние на дальнейшее творчество Брейгеля. Появляются его произведения, где в бесконечном, всеобъемлющем мире теряется, поглощается человек. «Сеятель» 1557, «Падение Икара». С 1558 года Брейгель посвятил себя главным образом живописи. Новая ступень в искусстве Брейгеля начинается с 1559 года, когда он пишет битву Масленицы и Поста. Композиция картины – вид из окна на площадь Фламандского городка, где последний день Масленицы народ провожает карнавалом и представлением сражения между Масленицей и Постом. Сюжет этот, вероятно, навеян указами Филиппа II, аскетичного и жестокого, требовавшего неукоснительного соблюдения религиозных обрядов. В это время в стране, потерпевшей поражение, прокатывается волна кровавого террора, чинимого испанской инквизицией. Вместо безграничных, поглотивших в себе людей, равнодушных к ним и вечных пейзажей, явилась бурлящая, шумная, человеческой стихия. Осознав космическую необъятность мира, он почувствовал и другую космичность — людских человеческих масс. Те же идеи Брейгель развивает в картинах «Фламандские пословицы» 1559 и особенно «Игры детей» 1560. В этой последней изображена улица, усыпанная играющими детьми, Но перспективы ее не имеют предела, чем, как бы утверждается, что веселые и бессмысленные забавы детей своего рода символ столь же абсурдной деятельности всего человечества. В работах конца 1550-х годов Брейгель с неизвестной прежнему искусству последовательностью обращается к проблеме места человека в мире с 1561 года художник обращается к другим сюжетам. Он создает сцены своей зловещей фантастичностью, даже превосходящей Босха. Так в «Триумфе смерти» 1562 скелеты убивают людей, и те напрасно пытаются найти убежище в гигантской мышеловке, отмеченной знаком креста. В «Безумной Грете» 1562 старуха, фольклорный персонаж, в латах и со шпагой, готова ринуться в адскую пасть, преисподнюю, лишь бы насытить свою жадность, олицетворение алчности и порока. После женитьбы в 1563 году на Мейкин-Кук, дочери Питера Кука ван Альста, Брейгель переезжает в Брюссель. У них родилось двое сыновей, ставших впоследствии знаменитыми художниками, Питер Брейгель-младший и Ян Брейгель-бархатный. Большинство картин этого периода написано по заказу коллекционеров. Среди покровителей художника фактический правитель Нидерландов кардинал Антонио Перенно де Гравелла, антверпенский коллекционер Николас Йонгелинг, нидерландский ученый-гуманист Абрахам Артелиус. Сохранилось около 25 работ Брейгеля этого периода, однако это лишь часть выполненного им Главные персонажи во многих картинах брюссельского периода – проповедь Иоанна Крестителя, избиение младенцев, обращение Савла, перепись в Вифлееме, несение креста – с трудом различимы среди групп или толп людей. Художник подчеркивает незаметность события или происходящего чуда в повседневном течении жизни, тем самым обостряя их переживания. Так в «Несении креста» Многочисленной толпе, глумящейся над несущим крест Христом, противопоставляется незаметная его фигура, подлинный центр и смысл человеческой истории. В развитии великой нидерландской живописи, да и всего мирового изобразительного искусства, серия картин Брейгеля «Времена года» имеет столь же огромное значение, представляет собой такое же художественное откровение, как ванейковский генский алтарь. В 1565 году художник выполнил цикл пейзажей, состоящий из четырех картин. Впрочем, распространено другое мнение, что их было шесть или двенадцать, посвященных временам года. Эти произведения занимают в истории искусства место вполне исключительное. Не боясь впасть в преувеличение, можно сказать, что не существует изображений природы, где бы ее грандиозность и всеобъемлющая величественность была бы так же органично слита с совершенно живым чувством ее жизни. Любимов пишет об этом цикле. Смысл человеческого существования в слиянии с природой, в труде, благодаря которому человек уже не просто затерян в мироздании, а занимает в нем главное, подобающее ему место. Хмурый день, весна, Жатва, лето, возвращение стад, осень, охотники на снегу, зима — это поистине величественная панорама природы, как бы апофеоз пейзажной живописи. Нигде в мировом искусстве, ни до, ни после, осень, например, не была изображена с такой силой, как на брыггелевской картине, где буро-зеленые и рыжие тона служат художнику для создания некой особой и живописной плоти, из которой он строит свои образы. И кажется вам, что вы слышите мычание коров, топот лошадиных копыт, крики погонщиков и вдыхаете пахучую сырость ржавой листвы. И все это на фоне грандиозного гористого пейзажа, где царственно увядает природа. А в охотниках на снегу вас буквально пронизывает холод. Вы слышите шорох полета сороки в морозном воздухе, усталое дыхание собак, тяжелую поступь охотников и манят вас уютом и жаром домашние очаги. Вера в человека и одновременно страх за человека, вспышка оптимизма и снова пессимизм, тупик обреченности определяют последние работы этого гениального и трагического мастера так и не нашедшего подлинного равновесия в своем мироощущении. Картины из серии «Времена года» — это эпическое видение природы глазами крестьянина, труженика земли, вечно к земле привязанного. В 1567-1569 годах Брейгель пишет несколько картин на темы народной жизни. По всей видимости, в 1567 году Брейгель исполнил одну из самых своих капитальных работ «Крестьянский танец». Эта картина не похожа на его предшествующие произведения. Ее персонажи изображены в несвойственных Брейгелю крупных масштабах, а общий характер отличается замкнутым в себе пафосом и жесткой рациональностью. Грузные и сильные фигуры крестьян придвинуты к зрителю, изображены с тщательностью, но сдержанно и лаконично. Художника не интересует ни атмосфера крестьянского празднества, ни живописность отдельных групп, но только сами крестьяне. Их обличие, черты лица, повадки, характер жестикуляции и манера двигаться. Его взгляд до черствости объективен, а манера размещать фигуры – отличается холодной математической точностью. Остановленное движение каждого участника этого празднества выражает одну, но вполне законченную в себе черту единого образа крестьянства, а носители главных черт выдвинуты на передний план. Брейгель конструирует образ крестьянства, он придаёт ему очертания жесткие и обнажённые. Он выявляет в нем лучшее, худшее. И самим характером композиции как бы подводит черту под этим образом, подводит итог мощной и грозной силы крестьянства. В этой картине рождается конкретный по своему методу бытовой крестьянский жанр, как особая отрасль живописи. Но значение ее не только в этом. Ибо здесь впервые в истории искусства Сознательно и отчетливо выражен образ народа. В другой картине «Крестьянский праздник» острота видения народного характера еще сильнее, а главные фигуры обрели еще большую мощь. Среди последних произведений художника преобладают мрачные жесткие картины. «Мизантроп» 1568, «Калеки» 1568, «Похитители гнезд» 1568, и в том числе знаменитые «Слепые» 1568. Еще со времен Средневековья любили изображать слепого поводыря, ведущего слепого. Такие изображения обозначали перевернутый мир, в котором все наоборот. И, может быть, Брегель вернулся к этой теме ранних своих картин. Есть предположение, что сюжет Брегель дала старая евангельская притча «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли они упадут в яму?» И Брегель думал о духовной слепоте человека. Или о слепом случае, слепой судьбе, управляющей жизнью человека. Современники Брегеля были захвачены спорами об истинной вере, рассуждали о том, что тот, кто ее не исповедует, подобен слепому. Может быть, поэтому Брейгель в картине и поместил символ всякой веры церковь. Умер Брейгель 5 сентября 1569 года в Брюсселе.